Глава восьмая Как Лео и обещал, он занес новые вещи утром в мою комнату. Девушки, видимо, начали ориентироваться в размерах, и эта партия одежды была практически идеально подогнана по моей фигуре. Я огляделся и пошел вниз, где всех первокурсников ждал Демидов, чтобы проводить нас на первый урок. Самым первым занятием у нас стояло занятие по целебной магии. Лео пересчитал нас по головам и повел по запутанным коридорам в лазарет, показывая дорогу. И вот тут-то выяснилась одна немаловажная деталь. Замок, в котором располагалась школа, был не просто большим, а неприлично огромным. В нем насчитывалось около десяти этажей. Шесть из них были наземными и четыре подземных уровня. На каждый этаж вела лестница. И не просто лестница, а винтовая. Я так и знал, что мой совсем далекий предок Гришка не простил себе мягкотелости и весь свой негатив перенес на постройку этой чёртовой школы. Но это в том случае, если он эту строжку все таки сам построил, а не отжал у своего вассала вместе с землями. Но мне было приятно думать, что Гриша что-то компенсировал в разницах размеров. Особенно часто я костерил сквозь зубы Григория, поднимаясь по этим лестницам. Чтобы переместиться из одного места в другое, например, из помещений нашего факультета до кабинета, в котором проходило наше первое занятие по целебной магии, нужно было преодолеть в общей сложности 70 ступеней. Неужели так сложно построить лифт? И кто додумался, лазарец, прилегающий к нему классной комнаты расположить так высоко? Садисты, не жалеющие детей. Вот кто это придумал. А если кто-нибудь сломает ногу или просто не сможет так высоко подняться по причине плохого самочувствия? Даже интересно стало, а какая здесь все-таки выживаемость среди студентов? Хорошо все-таки, что нас сопровождал на первое занятие Демидов, который с легкостью преодолевал это расстояние, даже не запыхавшись, Плохо, что ждать он никого не собирался и только хмурился, когда какой-нибудь разбалованный и неподготовленный первокурсник отставал от него больше, чем на 50 метров. Надо ли говорить, что чаще всего таким вот отстающим первокурсником становился именно я. «Ну а что я могу поделать? Я никогда не ходил так далеко и высоко по нескольку раз в день». Лифт изобрели в 1743 году от Рождества Христова, и это изобретение прошло через все войны и катастрофы, свалившиеся на человечество за этот период до наших дней. Даже в моем поместье есть этот, безусловно, очень полезный предмет, так почему его нет в этой проклятой школе? Дыхания не хватало, ноги уже после сорока ступеней стали ватными. И это в самом начале первого учебного дня. Учитывая тяжелый долгий путь в пелену перед глазами, Расположение этого самого лазарета я так и не запомнил, кроме того, что он находится на проклятом четвертом этаже. Что находится выше, я даже не хотел узнавать. Дойдя до дверей местной больнички, Лео развернулся и решил произнести вступительную речь, как и полагалось, старости факультета. «Поздравляю вас с началом учебного года. Первым занятием у вас, как вам уже известно, будет целебная магия. Чтобы убрать все лишние вопросы, я хочу вас предупредить, что с доктором Ахметовой нужно вести себя предельно вежливо. Хорошие манеры в общении с главным целителем школы могут в дальнейшем подарить вам некие бонусы и хорошее самочувствие. Хочу вас предупредить, несмотря на молодой вид Ольга Николаевна далеко не юная девушка, учившая в свое время еще моих родителей. Она разбирается в медицине и в целебной магии настолько хорошо, что может поддерживать свою внешность на уровне 18 лет, не прилагая к этому больших усилий. Так что возраст и опыт всегда будут на ее стороне. И я не советую ей перечить. Все понятно? Ну и хорошо. Надеюсь, у вас останется благоприятное впечатление от вашего первого занятия, и прошу вас, не опозорьтесь в первый же учебный день. И он очень выразительно посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и я невольно нахмурился. Все я понял. Репутация для тебя все, мой дорогой староста. Вот только я тебе ничего не обещал. Демидов тем временем развернулся и пошел в обратном направлении а мы, переглянувшись, вошли в класс. Там уже находились студенты второго факультета и создавали просто невероятный шум. Я оглядел их, пытаясь запомнить хотя бы лица. Всего в классе было 12 человек, и мальчики также превалировали в половом соотношении, как и у нас. Девочек было всего четверо, но это именно они создавали большую часть шума, оглушившего меня. Обращал на себя внимание еще и тот факт, что, судя по всему, за один единственный вечер Они умудрились перезнакомиться и уже начали формировать некое подобие группы по интересам. Я вздохнул и, обернувшись, посмотрел на своих однофакультетчиков. Они тоже увлеченно о чем-то между собой разговаривали. На меня периодически бросали косые взгляды, но присоединиться к разговору не предлагали. Потрясающе все уже друг друга знают, а я даже не знаю, как кого зовут, но не сильно-то и хотелось. Я поморщился и устремился в конец класса за последнюю парту. Что я могу сказать о кабинете? Обычная классная комната с доской и партами. Возле стен по периметру стояли огромные шкафы с непрозрачными дверцами. Что находилось внутри, мы не видели. Не удивлюсь, если полки заставлены банками с заформалиненными внутренними органами. Ага, вынутыми из особо провинившихся учеников. Парты были одиночные, что порадовало меня, ведь никто в этом случае не будет отвлекать от разгрызания гранита науки, «Я буду без помех постигать веками накопленные знания. Во всяком случае, мне хотелось бы верить, что я действительно буду что-то постигать, а не просто ждать своего первого выброса лишней силы». Все, наконец, расселись, а рядом со мной за соседним столом устроилась девочка. «Привет, я Лиза», — обратилась она ко мне, внимательно разглядывая. «Здравствуй, Лиза», — ответил я, и в свою очередь принялся разглядывать ее. Девушка была очень привлекательная, с густыми каштановыми волосами, спускающимися чуть ниже плеч. Загорелая кожа гармонично сочеталась с большими карими глазами. Маленький аккуратный носик и слегка заостренные черты лица говорили о дальнем родстве с кем-то из аристократии. «А как тебя зовут?» — полюбопытствовала она. «Дмитрий», — ответил я и обернулся на звук громко хлопнувшей двери. В кабинет вошла женщина в белом халате, которая вчера присутствовала на собеседовании. «Доброе утро, класс. Как вам уже известно, на моих занятиях вы будете изучать основы целебной магии. Да, Дмитрий, что вы хотите сказать?» «А почему основы?» Я, как прилежный ученик, поднял руку, обращая на себя внимание женщины. «Потому что я сомневаюсь, что многие из вас смогут усвоить больше. Дмитрий, у вас еще вопрос?» Я снова поднял руку, и Ахметова слегка нахмурилась. «А что, если кому-то понадобится однажды применить не только основы?» «Вдруг у кого-то, например, дырка в животе образуется?» – задал я очередной вопрос. «В этом случае вы примените основы и очень быстро найдете опытного квалифицированного целителя. У меня не было цели как-то вывести ее из себя, просто я действительно нуждался в уточнениях». «Простите, доктор, Ольга Николаевна…» – перебила она, уточнив, как к ней следует обращаться. «Ольга Николаевна, а если дырка будет в голове не будет возможности воспользоваться основами?» тогда вам нужно будет еще быстрее найти квалифицированного целителя, хотя я сомневаюсь, что в этом случае он вам понадобится». Теперь в голосе явно послышалось раздражение. «А если...» «Хватит на умов!» «Если у вас возникнут вопросы, вы зададите их после окончания занятия. Я всегда предоставляю такую возможность своим ученикам. Правда, они крайне редко ею пользуются». Я заткнулся, но во мне в этот момент зародился здоровый скепсис, И я начал разочаровываться в данном предмете. Пока Ахметова произносила вступительную речь, я оглядел класс. Несколько мальчишек из искоса посмотрели на меня и о чем-то перешептывались. Они были со второго факультета и по какой-то причине были настроены против меня враждебно. Я не слишком понимаю, почему так решил, ведь мы же с ними еще ни одним словечком не перекинулись. Но что-то в их поведении заставляло об этом думать. Не исключаю, что таким образом начал себя проявлять сильнее мой врожденный дар менталистики, который я ощущал пока в виде эмпатии. То есть в голове копаться не мог и не испытывал потребности делать это, зато чувствовал отношения и эмоции, направленные на меня. И эта троица явно меня не взлюбила. Причем это произошло в тот момент, когда Ахметова назвала меня по фамилии. Неужели Саша стал причиной того, что они очутились на втором факультете вместо первого — Но так бизнес — это всегда риск. Кому-то не повезло, бывает. Я-то тут при чем? Остальные ученики особой неприязни ко мне не испытывали, даже с первого. Наверное, Лео прав, они просто не хотели как-то Сашу через меня задеть. А сейчас мы попробуем приготовить простейшее заживляющее зелье. Я встрепенулся. Оказывается, пока я анализировал эмпатический сигнал, то пропустил много, безусловно, важных вещей. Откройте шкафы и достаньте оттуда комплект пробирок — По две колбы на каждого и горелку. Комплект лекарственных трав и других ингредиентов я приготовила для вас сама. Сомневаюсь, что вы сможете найти ингредиенты самостоятельно. Я медленно встал со стула и направился к толпе сокурсников, которые чуть ли не до драки разбирались, кому какая колба достанется. Без лишних разговоров, растолкав всех, я взял первый попавшийся комплект и побрел к своей партии. При этом старался не замечать замечания о том, что я козел охамевший высказанных громким шепотом. В это самое время Ахметова писала на доске способ приготовления заживляющего эликсира. Неужели они на самом деле думают, что кто-нибудь, кто не является целителем, будет заниматься этим самостоятельно? Цель данного курса — научить вас приготовить простейшие эликсиры для собственных нужд, а также научиться применять простейшие заклинания экстренной и неотложной помощи, Но я настоятельно рекомендую все же покупать уже готовые зелья, а не рисковать собственной жизнью и жизнью своих родственников, пытаясь сделать зелья дома. Ахметова закончила писать и повернулась к классу лицом. Ну вот о чем я и говорил. И зачем в таком случае нам вообще все это нужно? Все расселись? Тогда смотрим на меня, продолжила Ольга Николаевна. Для приготовления этого зелья вам потребуется сок листьев подорожника обычного. Магического тысячелистника, обладающего более выраженными целебными свойствами, чем его обычный собрат, и вытяжка из листьев крапивы. И, внимание, катализатор. Он в тех или иных количествах будет применяться нами на каждом занятии для приготовления зелий, потому что времени для настаивания у нас, как вы понимаете, нет. Поэтому этот процесс мы будем ускорять искусственным способом. Я призываю быть с катализатором очень осторожными и точно следовать инструкциям, «Когда и в каких количествах его добавлять?» Я покрутил в руках бутылек с синим содержимым и, открутив пробку, понюхал. Жидкость без запаха. «Наумов, вас что, никто не учил техники безопасности?» «Представьте себе, доктор Ахметова, никто меня этой техники не учил». «Вы бы еще его выпили, чтобы не мучиться. Инструктаж вам должны были провести ваши старосты, и, как я понимаю, это сделано не было». Я смотрел ей в глаза. Вы очень-очень умная женщина, сразу ухватили самую суть. Нас никто ничему вчера не учил, ну или, по крайней мере, меня никто ничему не учил. Не исключая такой возможности, что инструктаж все же был, пока я прогуливался по болоту в компании с Хмарем Болотным, но Демидов мог бы и повторить. Ахметова словно сама ментальной магией владела и поняла, что я ей пытался донести. Она покачала головой и произнесла «Значит так. Никто ничего никогда не нюхает, не лежит не глотает, в глаза не закапывает. Мы будем работать и с ядами в том числе. Откачивать вас в лазарете, добавляя себе работы, в мои планы не входит. Всем все понятно? Дмитрий, вам все понятно?» «А что, тупее всех остальных? Конечно, понятно». Я щелчком захлопнул крышку. Раздался смех. При этом смеялась та самая троица со второго факультета. Создавалось стойкое впечатление, что это Саша не просто что-то в финансовом плане сделал, но и принимал непосредственное участие в вырезании всех их семейств. А у того, что справа я, собственно, наручно расчленил любимую собаку. «Наумов!» — наши взгляды с Ахметовой снова встретились. «Что опять не так?» «Не нужно больше так делать. С колбами, пробирками, бутылочками с ингредиентами. Обращаться бережно». «И ни в коем случае их не ронять, не сдавливать, не бить и не захлопывать крышку с такой силой», — отчеканила Ахметова. «Понятно», — пробормотал я и очень бережно поставил несчастную склянку на стол. Ольга Николаевна вздохнула и повернулась к доске. «Хорошо. Надеюсь, это было понятно всем, а не только умову. И тут какой-то мальчишка с громким хлопком захлопнул злополучную крышку. Ахметова замолчала и медленно повернулась в сторону неудачника. «Вы что, надо мной издеваетесь?» «Нет», — пролепетал он, пряча руки под стол, чтобы больше ничего не коснуться ненароком. «На приготовление этого эликсира потребуется в среднем около 15 минут и полтора часа для того, чтобы зелье настоялось». Ахметова после минутного молчания, во время которого она, похоже, мысленно расчленила парня, вернулась к теме урока. «Мы немного ускорим данный процесс, и время приготовления вместе с настаиванием составят 30 минут» но я все же рекомендую не использовать катализаторы вне этого класса, потому что целебные свойства растений могут измениться или ослабить свой эффект. А сейчас перепишите в тетради то, что я записала на доске, и начинайте готовить зелье согласно этим инструкциям. «Наумов, вам все понятно?» «А что Наумов-то сразу?» — возмутился я. «А то, что, судя по вашему виду, вы находитесь где-то не здесь, а в параллельной вселенной. Итак, время пошло». «Ну, пошло и пошло». Будто оно до этого момента на месте стояла. Так. Сок подорожника налить в одну из колб. Налил. Вытяжку из листников пробирку в количестве 15 капель. Сок из крапивы налить в другую колбу. Зажечь горелку и поставить на огонь колбу с крапивой. Подождать минуту и добавить одну каплю катализатора. Цвет как-то странно поменялся с зеленого на желтый. Я глядел класс. У всех в пробирках жидкость оставалась зеленого цвета. Видимо, остальные еще не успели добавить катализатор. И вообще, я, конечно, не художник, но при смешивании зеленого цвета и синего вряд ли должен получиться желтый. Магия не иначе. Потом убрать огонь и добавить все остальное. Добавил. Что еще? Катализатор? Каплю? Да без проблем. Я протянул руку и взял синюю жидкость, снял крышку и попытался капнуть. Ничего не получилось. Видимо, пипетка дозатор забилась. Я тряхнул сильнее. Опять ничего не вышло. Тогда я тряхнул бутылку несколько раз подряд, и пипетка вместе с крышкой оказалась в колбе, как и весь катализатор, находящийся в бутылочке. В колбе весело заплясало пламя, которое было почему-то яркого синего цвета. От неожиданности я опешил и попятился назад. В этот момент в колбе начало происходить что-то совсем необычное. Язычки пламени стали сформировываться в тонкие черные жгуты, которые, взмыв вверх, потянулись ко всем ученикам одновременно. Ахметова кинулась ко мне, но словно наткнулась на какую-то преграду. Жгуты, в свою очередь, начали биться о такую же невидимую стену плотным коконом, окружившим стол. Увидев, что ученикам ничего не угрожает, Ольга Николаевна расслабилась и повернулась в мою сторону. Ахметова не ругалась, а оставалась предельно собранной и серьезной. Она сделала мне несколько замечаний и задала пару вопросов, на которые я с готовностью ответил. Похоже, она даже не особо слушала то, о чем я говорю. Ее больше волновал тот факт, что кто-то из учеников поставил двойной непроницаемый щит. Это явилось для Ольги Николаевны сильным потрясением, потому что такого, по ее мнению, не могло быть. Это потрясение в итоге вылилось в очень возмущенную и наполненную разными эпитетами речь в адрес старшего преподавателя по боевой магии. Он, оказывается, не только пропустил такой талант на собеседовании, но и поставил под угрозу жизнь всех присутствующих в замке. «Так кто поставил щит?» В ответ ей была тишина. Ладно, спишем это на шоковую реакцию. На боевой магии преподаватели разберутся. А теперь пошли все вон. К следующему уроку жду от всех подробный отчет на тему, что Дмитрий Наумов сделал не так, и почему его действия чуть не стали причиной необратимых последствий для всего первого курса. Свободны. Дмитрий, вас домашнее задание касается в первую очередь. Я только плечами пожал, про себя решив, что ничего писать не буду. Тем более с такой формулировкой. Как будто не ясно, что я просто много катализаторов зелья плеснул. Быстро собрав свои вещи, я вышел из класса и огляделся по сторонам. «Так, что там у нас дальше?»